Глава 21. Поспать мне в этот день так и не удалось. Казимото-сан и Наробо-сан быстро нашли общий язык. Они как будто объединились на волне унижения меня. Шуточки-прибауточки, обзывалки разные. А ведь я уже владелец кафе. Хозяин мототаксии, начальник тридцати здоровых лбов Басадзоку. Со мной нельзя так. Нельзя меня веником и под диван. Нельзя меня под плинтус загонять. Я ведь и ответить могу да да могу и енсей в не уступить даже переплюнуть слегка а что случайно дал пенделя медведю так эта нога соскользнула с растяжки чего сразу орать то в общем после душещипательного рассказа казимота и быстрой растяжки меня погнали на пробежку но не просто на пробежку я был вынужден взять в рюкзак медвежонка накинул на плечи закрепил на животе и вперед нет это не столько тяжело сколько унизительно Встречные девчонки показывали на меня пальцами и закрывали рты ладошками, видя болтающуюся над плечом плюшевую голову. Прохожие улыбались открыто. Они ведь не знали, что в плюшевой игрушке засел гневный дух лучшего мастера по боевым искусствам. По крайней мере, Казимото сам так скромно себя называл. Я бежал, а он негромко задавал мне счет на пробежку. Давал указания, как лучше дышать, поправлял технику бега. «И это у меня!» У меня, который бегает на дальние дистанции, уже не первый день. К своему стыду, сначала я начал было релепениться, подавать негативные комментарии, на что медвежонок тяжело вздохнул и сказал, «В этом плане ты настоящий курсант-первогодка. Ты думаешь, что знаешь лучше мастера о том, как бегать, как двигаться, как ставить ноги и как дышать. Но поверь мне...» «Я ни одного аристократа подготовил к трудностям дальнейшей жизни, так что тебе лучше принять мои указания сразу, ведь у тебя не так много времени, чтобы тратить его на ненужные споры. В жизни вообще лучше времени тратить. Это невосполнимый ресурс. В молодости мы его не ценим. В старости же готовы все отдать за то, чтобы его остановить». Я выдохнул. Смирил гордыню и засунул подальше ехидные ответы. Побежал так, как советовал Казимота. Не сразу, но постепенно мой бег стал напоминать тот, о котором говорил сенсей. Чуть более наклон вперед, собранная работа рук с большой амплитудой, эффективная постановка стопы под центр тяжести, плечи максимально расслаблены и расправлены назад, ритм наработан в пределах 180 шагов в минуту. Дыхание сначала было на три шага вдох, на два выдох Но потом Казимата изменил его на 2-2. Так моя кровь быстрее насыщалась кислородом и бежала по артериям и венам. Небольшое изменение стопы и более пружинищий наклон колена облегчил напряжение прямой мышцы бедра. Это позволило пробежать на пару километров больше. Да и вообще, несмотря на то, что я всю ночь не спал, вчера еще и подрался от души, я чувствовал себя бодрым и полным сил. Бегом мы прекратили заниматься за полчаса до начала занятий. Я вернулся на базу и даже удивился, насколько небольшие изменения в дыхании и движениях, а также динамики бега смогли изменить тренировку. Я даже не устал, пробежал не меньше 10 километров. Медвежонок выбрался из рюкзака, забрался на диван и нажал кнопку на пульте управления. На экране плазмы возникли первые кадры корейской дорамы. Вроде бы это был Хонгильдон. «Приятного просмотра, господин Казимота», произнес я с поклоном. «Спасибо вам за науку, реально помогло». И это, если нужно пиво, чипсы, бабу, не стесняйтесь. Спрашивайте у сенсея. После занятий будет растяжка. Посмотрим, как ты там посмеешься. Ответил медвежонок, даже не поворачивая головы. Я поклонился и помчался к себе в спальню. Там быстро принял душ. После него накинул выглаженную форму. Спасибо, Медоке, за работу. И выскочил на улицу. В урчащей машине, помимо малыша и шака, сидел ленивый тигр. Все трое молчали. Причем, если мужчинам это удавалось сделать напряженно, то Шака буквально цвела от счастья. Малыш и тигр сидели на передних сидениях, а Шака вальяжно развалилась на заднем. Надо сказать, что ей форма шла очень хорошо. Приталенный пиджак подчеркивал фигуру, форменные брюки не скрывали изящества ножек. Две дыньки грудей натянули ткань белой блузки так, что она скорее подчеркивала, чем скрывала размеры. Шака еще и три пуговки расстегнула чтобы взгляды мужчин могли оценить краешек кружевного белья. Девочка. Из-за нее ссорятся и соревнуются два лучших друга, а она только дразница Вот почему все девчонки такие? Любят, чтобы за них боролись и сражались. Любят, чтобы ради них совершались подвиги, чтобы к ногам бросались цветы и головы драконов. Так выбирают лучшую партию для продолжения рода? «Привет, народ!» — плюхнулся я на заднее сиденье «Против кого сегодня дружим?» «Привет, Изамукун. Я сама по себе. А вот мальчики явно что-то задумали». «Доброе утро, босс», — отозвались малыши тигр. «Ничего мы не задумали. А чего тогда такое напряжение в машине? С того и гляди, начнут молнии хлистать по салону». «Тигр порывается ехать с нами», — ответил малыш. «А я говорю, что ему надо отвезти Киоси и Хаяси на учебу. Но он не хочет. Боится» что я что-то лишнее могу наговорить Шака. «Босс, если я поеду с вами, то у вас два раза больше защиты будет, и тогда вообще никто напасть не посмеет. Я имею в виду тех молодых якут за что щемили малайца. Они бы у меня поплясали, я бы им... Ух, как бы я их всех в креветку согну!» Тигр даже показал в ограниченном пространстве салона, как он скрутил бы якутца Благодаря его размахиванию руками оказалось разбито зеркало заднего вида. Малышу пришлось блокировать пару ударов, чтобы не получить фингал под правый глаз. «Тигр, ты сейчас тут все разнесешь», — одернул я его. «А ну прекрати немедленно!» «Да, босс!» Тигр тут же вытянул руки по швам. «Слушаюсь, босс! Так можно с вами, босс!» «Нет, дружище, не в этот раз. На тебя возлагается более ответственная миссия». Тигр замер, ожидая моего ответа. Малыш тоже взглянул на меня. «Какая миссия может быть более ответственной, чем охрана Кацумиутида?» «Ты сейчас должен отвезти Киоси и Хакаси в школу». «Нет, ты не корчи рожу. Это дело гораздо важнее нашего. Ты уже знаешь, что нас не тронут целый месяц?» «Так вот. А насчет ребят договора не было. Так что удар может быть нанесен по ним. И давай говорить напрямую. Тигр, кто справится с этим лучше тебя?» Кому я еще могу доверить охрану молодого поколения? Ведь ты один из лучших бойцов моей команды. Мне просто больше не на кого положиться в этой щекотливой ситуации». Я сказал это проникновенным тоном, чуточку добавив эмоциональности в конце. В ходе моего рассказа грудь тигра постепенно расширялась, как будто малыш рядом использовал воздушный насос. Когда же я закончил, то тигр чуть ли не взял под козырек, взглянув на шаг и, мол, «Слышала, босса, коза!» И такой уж он пропащий, раз так хвалят. «Я понял, босс. Все будет сделано, босс. Я пойду против любой толпы. Лишь бы Киоси и Хакаси безопасно получили образование. Я смогу, я сделаю. Ведь я тигр, да!» После громоподобных выкриков он выскочил из машины и хлопнул дверью так, что одна половинка разбитого зеркала выпала из пластикового укрепления. Малыш флегматично поймал ее на лету и вставил обратно. Стряхнул мелкие осколки на пассажирский коврик. После этого нажал на газ и повел машину с территории вазы Шака с улыбкой заметила. «Тебе бы снег эскимосом зимой продавать и заму, кун. Озолотился бы». Иногда необходимо найти нужные слова, чтобы подбодрить своих бойцов. «Тигр хороший, но иногда бывает излишне упрям». «Да и ты хороша, и газа опомнился я, когда почувствовал, что губы разъезжаются в улыбке. Я только что похвалил тигра. А ты уже используешь мой же прием на мне. А почему бы и нет? Потянулась Шака, отчего ее кружевное белье еще больше выглянуло из-за отворота блузки. Мужчины же так в падки налезть, даже больше, чем женщины. На мне твои чары уже не работают, смыкнул я в ответ. Или позвать для проверки сенсея. Ну и ладно, надулась Шака. Вот пытаешься поговорить по-дружески, и сразу же мужчины думают, что я их соблазняю. Малыш. «А я кого соблазняю? Чего молчишь?» «Во время поездки не отвлекайте водителя разговорами», флегматично заметил малыш. «Да ладно тебе, не будь такой бякой. Может, если будешь хорошим мальчиком, то я даже позволю тебе нести свою сумочку», пропела рыжая ягоза. Малыш фыркнул в ответ, давая понять, что его подобным не возьмешь. Не предаст он друга так просто. «Может, еще и поцелую». «Вот сейчас и соблазняешь», — ответил малыш. «Ладно, понесу я твою сумку». «Ого, как же легко такую тушу можно затолкать под каблук!» Подколол я малыша. «А что? Сенсею и Казимотом меня можно подкалывать? А мне подчиненных нельзя?» Впрочем, как только я вспомнил про этих двоих, то сразу же вырвалось. «Извини, малыш, я не хотел тебя обидеть». «Все же я не такой уж старый зануда». И пусть сенсей упорно толдычит о том, что слуги должны быть слугами, но... С этими ребятами я не один пуд соли съел, чтобы отдавать только приказы и быть бездушным роботом. «Да ничего, босс!» — улыбнулся тот. «Я же понимаю, что все это шутя. Что Шака мне нравится, это ни для кого не секрет. Я даже тем рекрутерам по башкам настучал за нее чуть больше, чем требовалось». «Ой, роботорговцы!» — сплеснула руками Шака. А ведь мы про них совсем забыли». «Ну, забыли и забыли», — пожал я плечами. «Главное, чтобы полученный урок не забывали». «Так мы их забыли. Впрочем, неважно». Шака уставилась в окно. «Опаньки, а вот это уже интересно». Малыш вел, делая вид, что полностью погружен в маневрирование между машинами. Я переводил взгляд с одного на другого, но оба прятали глаза. «М-м-да». Похоже, что написанные заявления от честных работорговцев не поставили крест на этой истории. Явно мои коллеги по мечу и фаерболу что-то сделали с теми ребятами. Но вот что? «Так, ребята, давайте-ка колитесь, что случилось?» «Спрашиваю потому, что если был один привод в полицию, то возможен и второй. А мне не хотелось бы сушить сухари и передавать вам подачки». Знаете ли, у меня другие планы на вас. Ведь без команды командир вообще никто. Ну, замялась Шака. И заму, Кун, давай после пар вернемся к этой теме. Зачем с утра портить настроение? Так, что-то хреновое творится за моей спиной, а я даже не в курсе. И вот от этого мне стало не по себе. Ребята, не знаю, в чем я перед вами провинился, но если вы хотите таким образом меня подставить, то я буду очень недоволен и «Илюлей получите не словесных, а вполне ощутимых. Так что у вас? Чего молчите? Признавайтесь, или хуже будет?» Они переглянулись. Шака попыталась было расстегнуть еще одну пуговку, но под моим суровым взглядом застегнула ее обратно. «Изаму, кун, давай лучше до окончания пар. Все равно раньше их не освободят», — пропела жалостливая девушка. «Блин, да что вы с ними сделали?» «Ну, подожди немного, босс. Не все так страшно, как кажется», — прогудел малыш. Вот тут меня кольнула тревога. «Что же такого могли сделать эти засранцы?» «И ведь молчат, как партизаны». «А Кацуми в курсе того, что вы сделали?» — спросил я на всякий случай. «Конечно. Как раз Кацуми была лидером той операции. Но, прошу, и замы, кун, не надо больше вытягивать из нас информацию. И не спрашивай больше. Просто поверь нам и дождись окончания пар». Умоляющим голосом проговорила Шака. «И что делать с этими темнилами?» «Ведь ни один не признается, а мы уже подъехали ко двору Академии. Ладно, подожду до вечера. Но если у вас будет что-то выходящее из ряда вон...» «Уверяю тебя и замокун, все в порядке», — произнесла Шака. «Да, босс, все нормально. Париться нет повода, так что давай до вечера, а там все сам увидишь». Я только вздохнул. Пять минут разговора и все ни о чем. Что же они сделали с теми работорговцами? Да еще и Кацуми при этом присутствовала. «Господин абы у меня хорошие новости», — поклонился Хидике Акияма в гостиной знатного аристократа. «Ваш Хинин не просто заглотил наживку, а согласился бросить вызов десятерым мастерам из первого курса. Я знаю семерых мастеров, которые были недовольны пробежкой в первый же день учебы. Найти еще троих не проблема для меня. Думаю, что вы будете довольны лицезрением битвы Хинина и его последующим сэпуку». «Даже так?» инин согласился на благородную смерть?» Поднял бровь Абайоши. «Да, он заглотил наживку на бой, а при помощи преподавателя по боевым искусствам инициировал его вызов». «При помощи преподавателя по боевым искусствам? При помощи Каземота?» Неужели этот старый циник научился чувствовать, откуда дует ветер? Раньше он всегда оставался непоколебимым к подобным проявлениям эмоциональных качеств курсантов. Он всегда на стороне чести и достоинства. Нет, ну что вы, в этом году вместо Казимота у нас новый преподаватель, Кавамура Такеши. Он как раз был на нашей стороне и даже поспособствовал победе Минори. С ним был курсант пятого курса. И надо было видеть рожу Хинина, когда Кавамура-сан публично принял сторону аристократов. господина Аббе сидел в массивном кресле. В руках был тиван, который запросто мог заменить пивную кружку. Сам господин Абе был под стать креслу. Такой же массивный, кряжистый, мощный. Хидики смотрел на него и старался подбавить его взгляд как можно больше подобострастности. Рот Акияма захерел за прошедшее время, и от его былого величия осталась лишь тень. Но эта тень воплотилась как раз в полной мере в Хидики. Поэтому он вознамерился во что бы то ни стало поставить свой род на один уровень уважения вместе с Абе, Тонгом, Кичи. С этими родами считались. Их кланы могли позволить себе больше, чем обычные смертные. А Акияма? Род Акияма был в опале. Может, поэтому господин Ицуми и обратил свое внимание на молодого Хидики, если бы мальчишка умер в результате экспериментов, то никто бы за него не стал мстить. Максимум потребовали бы выплаты издержек и убили бы пару с лукойцами. На подобное улучшатель человеческих возможностей готов был пойти. Но Хидики выжил через боль, страдания и муки отравления лекарством. Выжил и задался целью возвеличить свой род. И пока что все шло в его пользу. инин подписал, по сути, смертный приговор. Ни один специалист еще не справлялся с мастером. А уж с десятью одновременно. Да уж, не ожидал такой глупости от Хинина. То, как он организовал уничтожение клана Хина Хэбикай, говорило о его дальновидности, мудрости не по годам. А это... Господин Аббе отпил чай и отставил расписной тиван на журнальный столик. «Господин Акияма, я думаю, что вы тот, к кому мы должны были обратиться». Ваша прозорливость и непоготам развитая смекалка загнали Хинина в ловушку. Это чудесно. Видео с боя немного потрясло нас. Специалист почти справился с мастером. Выходит, что мы недооценивали Хинина. Может быть, мастер Минори тоже расслабился в бою. Но если даже помощь со стороны господина Кавамура... Текеши, тут же подсказал Хидики. Господин Кавамура Текеши. «Да, помощь господина Кавамура-Такеши была очень своевременной», — кивнул господин Абы. «Без нее минору Агава мог бы стать проигравшей стороной. Но этого не было допущено, тем более, что мой вклад в бой тоже был не лишним», — улыбнулся Хидики. Абы смерил его взглядом и кивнул. Хидики прочитал на бесстрастном лице, что господин Абы был доволен его действиями но расценивал наследника рода Акияма только как расходную пешку в игре против Хинина. Что же, это уже что-то. Других людей господина бы даже за пешек не принимал. «Ты поступил так, как пристало поступать другу и соратнику», — кивнула бы. «Я тоже поступил бы так же, если бы опасность угрожала моему близкому другу. Это почетно и достойно уважения». «А еще господин Кавамура пообещал натренировать десятерых мастеров так, что никакие сюрпризы со стороны Хинина не станут нам помехой на пути к победе». Хвастливо воскликнул Хидики. И в очередной раз он увидел на лице господина Аба довольство продвижением пешки по линии шахматного фронта. «Думаю, что пришло время нам познакомиться с господином Кавамурой», — сказала бы «Акиям Асан, ваш род может гордиться вами». Вы прекрасно зарекомендовали себя как друг и преданный товарищ. Мне жаль, что в свое время Кенни мало общался с вами. Думаю, что общение с таким достойным молодым человеком продлило бы его жизнь на долгие годы. Но, увы, история не имеет сослагательного наклонения, а нам приходится исправлять ее ошибки». Аббаза замолчал Его молчание можно было считать завершающим тактом победного марша. Хидики понял, что дальнейшее промедление подобно грубости, а ведь он не хотел показаться грубым. По крайней мере, не сейчас. «Я передам господину Кавамури ваши слова, господин абы с поклоном ответил Хидики. «Надеюсь, что наш преподаватель по боевым искусствам с радостью примет ваше приглашение в гости. Сейчас же я вынужден распрощаться, так как мне еще надо подготовиться к завтрашнему дню». «Всего доброго, господин Акияма. Передавайте слова почтения вашему отцу» всего хорошего после этих слов господин абы приложил руку к лбу намекая что хидики пора ушлепывать по добру, по здорову хидики не был дураком даже близко не стоял к этому званию поэтому вежливо поклонился и удалился уже на выезде с территории поместья абы он позволил себе зловещую улыбку если бы только господин абы видел эту улыбку